Глава 50. Мы знакомы? А мы знакомы? Уставился на меня Рейнард так, как будто видит в первый раз. На мой дикий взгляд он растянул губы в улыбке, и я чуть не ударила его. Сейчас убью ещё и тебя. Тише, тише. Поднял он руки, сдаваясь. Останови свою кровожадность. Я люблю тебя, люблю, люблю, Полина проговорил он, взяв в мою лицо в ладони. Безумный. И смотрел так, что от этого тепла и восхищения в его глазах хотелось плакать. И я не стала удерживать себя от этого, выдохнула судорожно и позволила слезам потечь по щекам. Рев в одной порванной рубахе в крови заставил прильнуть к нему, вытер осторожно слёзы. Отпихнул ногой проклятый меч, теперь наверняка бесполезный. Я обхватила его мощную грудь, вжалась всем телом и замерла. Больше ни слова. Мы внимали друг друга со всей отчаянностью, что привела нас сюда. Смашевшись, бросили вызов самому демону и не поддались. Были на краю пропасти, где два не погибли. Но мы живы. Живы вдвоём. Большее не надо ничего. И ничего нас больше не держит только наш собственный выбор. Знаешь, чего больше всего хочется? спросил он и тихо, как и я, не в силах подняться. Оказаться в ней швили прямо сейчас и смыть с себя эту вонь в горячем источнике. Было бы идеально. Для этого нам придётся встать. Меня ноги не держат. Ох, ваша светлость, а не притворяйтесь ли вы? Желая снова ощутить со меня на руках, — хитро уточнил Рей, поднимая за подбородок мою голову к себе. — Вполне возможно. — Если эта тварь не сломала мне ребро, я готов. — невесело улыбнулся он. — Ой, я тут же сползла с мужа и с тревогой поднялась на руке. — Больно. — Ну, немного. — признался Рей, не вставая с места. Он медленно вдохнул, проверяя своё состояние, и также медленно постарался встать. Закашлялся судорожно и постарался вдохнуть. Только не говори, что это мне придётся тебя нести. Ты не продержишься и 20 м, фыркнул он мстя. Нам нужен Эльд, решила я. Но ну нет, это уже слишком. Как ты себе это представляешь? Рейнерт решительно встал на ноги, ощупал своё рёбро и поморщился. Очень даже весело представляю. Окончательно расхохоталась я, боясь остановить моё живое воображение, а то здоровяк Эльд, нежно несущий Рейнарда на руках, теперь не скоро выветрится из моей головы. Не, надеюсь, они уже успели за экипажем. Всё было выжжено вокруг дотла. Глаза привыкли к мраку, последний медленно тлеющий огонь затух, словно кто-то большой дунул на него резко. Я успела обернуться, убеждаясь, что от тела зверя остался лишь вонючий пепел. Но он был. Нам не привиделось. Мы не сошли с ума. Он был здесь. И больше его нет. Кажется, я вижу свет в конце тоннеля, усмехнулась я. У нас так говорят, когда умирают. И ещё, когда находят выход из невозможного. Нам туда и нужно. Снаружи было темно. На землю плотно опустилась ночь. Блёклыми фонарями горели звёзды, и маячила пятну луны. И мы, выходящие из пещеры, наверное, были похожи на жителей подземелья или призраков, хромающие, едва живые. "Это они!" раздался в ночи звонкий голос Зарины. "Я же тебе говорила". "Полина", неверище прогудел Эльд. "Ваша светлость". Даже Рейнард удостоился его приветствия надо же. Один слуга поглядывал с места кучера, второй суетился у пары лошадей. Наверное, они считают герцогов сумасшедшими. Надо позаботиться, чтобы слухи не разошлись далеко. «Это ожоги!» — с тревогой уточнила Зарина, рассматривая меня в тусклом свете лампы, которую сняла с кареты. «Больно!» «Мне не очень, а у Рея, похоже, сломано ребро». «Ох, матерь!» — выдохнула служанка. А я не к месту подумала что их обращение к божественной матери звучит почти как наше ругательство. Нормально, отмахнулся Рей от её заботы. Только сейчас я увидела след доса шина его лице, слегка обожжённую кожу на скуле. Ох, бедный муж, не хватало ему ещё новых садин и шрамов. А это, наверное, столь же прекрасно. Я помогу, госпожа, пробормотала Зарина и принялась оттирать моё лицо кусочком чистой тряпицы которое выхватило из-за пазухи. «Вы живы, слава богам! Это какое-то чудо! Нет, я, конечно, в вас верила. А как же? Ну, сами понимаете, это ведь не просто чудовище какое, а настоящий демон. Он ушёл, обманул вас. Вы разорвали договор или отпустил в ожидании платы? Что теперь будет?» Я улыбнулась, уже позабыв то, как Зарина умеет выдавать сто мыслей в секунду, и убрала её руку. Мы с трудом заняли места в экипаже. "Трогая тиха", скомандовала на сей раз я, глядя на побледневшего Арея. "А теперь рассказывайте", плюхнулась Зарина напротив. "Зарин, не мучай, дай прийти в себя", вмешался Эльд и вдруг по-хозяйски притянул служанку к себе. И тут же смутился до ужаса, когда понял, что я это заметила в полумраке кареты. Мои губы растянулись в слабой улыбке. Мы его убили. Устало проронила я, откидывая назад голову. О. Это всё на что хватило поражённую служанку, которая также случайно прижалась к здоровяку стражу. Мы убили. Недоверчиводахмурился Элденгерд. Где она? Ага. Ещё какое-то время мы ехали в тишине, скакала по плохой дороге карета, раскачивался за окном фонарь, бросая внутри пляшущие тени. Мы тоже покачивались в такт движению. Рейнард молча усмехнулся, глядя в недоумевающие лица наших спутников, а я чувствовала, как совсем почти не осталось сил и молчала из последних. А дурить, выдала Зарина, растеряв весь свой словесный поток. Я кивнула, и снова в карете возникла гулкая тишина. Или это у меня в ушах гудит после рёва пламени и голоса зверя? Он не обманул вас, уточнил Эльд, переводя взгляд с моего лица на Рейнгарда. Будем надеяться, что это мы обманули его. Скупо выдал мой муж. Как мы это узнаем? поинтересовалась Зарина. Проклятие всегда было так незримо. Ох, ваша светлость. Хорошо бы было так. Всё кончено, подтвердила я, а потом бездумно коснулась своего живота, когда вспомнила рёв демона. Ребёнок Поверить не могу. И он не смог убить меня из-за дитя. Быть может, это спасло нам жизни. Рей будто услышал мои мысли и осторожно коснулся моей ладони на животе, стиснул пальцы, будто хотел сказать, что он рядом. Всё знает, но нет сил говорить. И, кстати, те травы у тебя — полная фигня. Выдала я за Рине, закрывая от усталости глаза. Травы? Ты о чём? Полина! Ну, только не спите. Эй. Завтра расскажу. Едва слышно перебермотала Якаса из головы маленькой подушки в карете, и проваливаясь в наконец-то спокойный сон, без чужих голосов, духов, демонов Тимуров, меня разбудили звуки голосов, когда карета остановилась уже у ворот Неишвеля. Рейнард снова закашлялся, и с тревогой открыла глаза. Он успокаивающе показал рукой, мол, всё нормально. Зарина доверчиво дрёмала на плече у Эльда, а тот только очнулся. Нужен срочно лекарь для его светлости, хрипло прошептала я Эльду. И мне горячего чего-нибудь. Сейчас со сделаем, кивнул Эльд, и когда карета въехала во двор, спрыгнул и ушёл раздавать распоряжения. Не прошло и нескольких минут, как четверо слуг с горем вместе подскочили с носилками. А рядом тот же мальчишка-легарий, которого я увидела здесь в первый день. Я дойду сам, отмахнулся Рейнард от слуг. А смотрите и всё. Не в первый раз сломать рёбра. Несколько дней покоя, и всё будет в порядке. Я выбралась из кареты последней, пошатнулась и пошла за ними внутрь замка. Зарина всё-таки подхватила меня под руку и молча сопровождала, переживая, не рухнули ли я от пережитого прямо посреди двора. Спустя полвин часа лекарь отпустил Рея на свободу, прощупав грудную клетку и даже посчитав секунды на вдох и выдох. Кажется, ничего серьёзного и впрямь. Будь осторожен, ваша светлость, строго наставлял мальчишка, над видом которого я угорала в день знакомства. Не делайте резких движений, пейте обезболивающее надопье, и дышите осторожно. Можешь быть свободен, улыбнулся Рею нарт мальчишке, медленно затягивая на груди рубаху. Выживу. Его волосы растрепались, были едва стянуты назад у тёлки. Рубаха порвана так, что застёгивать её было напрасным делом. Наверное, в таком виде Рей провёл половину своей жизни, братился с бандой по лесам, сражался, ввязывался в неприятности. На только сейчас я осознала, как изменился его взгляд. Ушёл колкий лёд и ненависть, уступая чему-то новому. Ликарь ушёл, и Рей посмотрел на меня, сидящую рядом верхом на стуле. Благобоевой наряд позволял ни какое-то там изящное платье. Моя причёска давно превратилась в непоняе что, светлый туник стал чёрный, штаны были изодрены на коленях. "Ну что разбойница?" усмехнулся Рей, оценив мой вид. "Рискнёшь отправиться со мной на источник? Если ты обещаешь, что тебе там не станет плохо". Кто бы говорил? Покосился он на мой бок. Я помнила его взгляд в горах, когда из раны снова пошла кровь. И наш смешной разговор, пока Рей пытался удержать меня в сознании и тащил вверх из последних сил. «Понесёшь меня на ручках?» улыбнулась широко я, склонив голову на бок. «Знаешь, нет», — фыркнул Рей. «Лекарь запретил». «Ах, ну раз лекарь, ладно». Я поднялась и приблизилась к мужу. «Идём». А то мне кажется, что от меня до сих пор пахнет тем дымом подземельем иваниучим демоном, а я хочу пахнуть собой. Ринард приобнял меня, повёл за собой по коридору и проговорил тихо: "А я хочу тобой". Боже, я уже забыла, когда от его слов, от его ракочущего голоса у меня так подгибались колени. "Рей. М-м. Mm -hmm. Я дико по тебе соскучилась. Просто по тебе, без всяких демонов и духов" и разбойников, и всего остального, проговорила я тихо, пока мы шли в сторону источника. Рейнард прикусил губу и сказал, бросив на меня взгляд: "С этого вечера я весь в твоём распоряжении. Но у тебя сломано ребро, а у тебя недавно была рана на весь бок. Ну, тогда просто поговорим?" "Поговорим", улыбнулся Рей так, что у меня снова побежали мурашки. Я остановила его. Подошла вплотную, обхватила его в щёки и прижалась к разбитым губам. И несмотря ни на что, это был самый волнующий поцелуй в моей жизни. Сердце забилось гулко. Но всё испортил Рей, который не удержался и болезненно промычал: "Прости", выдохнула я и взглянула на него с беспокойством. "Ничего, это стоило небольшой боли". Он обхватил меня осторожно, прижал к себе, стараясь не дышать и будто случайно коснулся ладонью моего живота, провёл обхватывая широкой волнующе. У нас ещё целая жизнь впереди. Просто будь со мной.